Голова 11 -я. Гвинден. Янтарная жидкость огнем упала внутрь пса, а затем у меня. Хорошенько пробрала она с обоих, заставив вздрогнуть и шумно задышать. Ваша способность «Прыжок в тень» трансформировалась. Великий прыжок в тень. Ранг необычный. Третий уровень. Три из трех. Мгновенное действие. Восстановление. 6,2 секунды расходует 1693 единицы маны. Радиус действия 35 метров. Вы мгновенно перемещаетесь в область, в которой присутствует тень. Если область полностью освещена, применение заклинания невозможно. Снижает стоимость применения второго прыжка в тень в течение 10 секунд на 35%. Третьего прыжка в тень в течение 20 секунд на 75%. Если в течение серии трех последовательных прыжков в тень игрок не получил урона, мгновенно восстанавливает 12% маны и увеличивает скорость перемещения на 15% на 5 секунд. Позволяет переносить с собой одно дружественное существо. Что-то сбилось в системе. Что-то помешало ей просто выдать мне новую обилку. Возможно, тот факт, что я уже обладал способностью на телепортацию. Аж двумя, по сути. Поэтому она не могла вручить мне одинаковую. И нашла изящный выход, видоизменила уже имеющуюся. Заодно прокачала ее до эпического ранга, вероятно, в качестве извинения. Отвлекшись, перевел взгляд на Курта. Тот задумчиво прислушивался к себе, И усиленно принюхивался. «Ну как, братец, что перепало тебе?» С улыбкой поинтересовался я. «Будешь кислотой теперь харкать? Резко ускоряться? Бить электричеством из-под хвоста?» Пес молчал. Он сосредоточился. Аж вибрисы на носу затряслись. И исчез. При этом приглушенного хлопка я не услышал. Что-то упруго толкнуло меня в ногу. Опустив руку... Совсем не удивился, когда ладонь погрузилась в пушистый мех. Лишь тогда перед глазами слабо проявилась тусклая фигура Варкраста. Трех Варкрастов. Рядом с моим спутником стояло два отражения, сотканных из теней. Прошелся глазами по его фрейму. Теневой сдвиг. Ваше присутствие стирается на каждом слое реальности и не может быть обнаружено с помощью шести органов чувств а также любой магии. Во время действия способности даже боги с трудом могут вас найти. Активация способности позволяет призывать двух теневых клонов. После совершения атаки клоны живут еще 6 секунд. Скорость перемещения увеличена на 40%. Используется вне боя или в бою, если ваш персонаж не получает урон в течение 5 секунд. Этот эффект действует до отмены или первой атаки. Урон, нанесенный скрытности, увеличен на 350%. Я не удержался и присвистнул. Курт насторожно обнюхал своих клонов и дружелюбно помахал хвостом. Родичи? Семья? Стая? Всего лишь копии. Копии? Отражения. Двойники? «Фальшивки? Тени?» Последнее слово явно достигло адресата. Пес даже хлопнулся на задницу. Причем как-то опечаленно. «Это тени?» «Стоп, что?» На секунду растерялся. «Как тебя зовут, дружок?» Решил проверить я догадку. «Меня зовут Курт». Каждое мысленное слово сопровождалось микропаузой. Ни хрена себе, как тебя заставили поумнеть!» «Зачем мне тени?» — проигнорировал мое удивление пес. «Управляй ими, посылай в бой, отвлекай врагов, защищай себя!» Варкраст еле слышно завыл, и обе копии послушно закружили по комнате. «Ты видишь их глазами?» Мой спутник слегка опешил, но послушно сомкнул веки. «Вижу!» Они могут мерцать? Прыгать сквозь изнанку?» Один из теневых псов с хлопком испарился, оказываясь за окном трактира. Рухнул явно на кого-то из прохожих. Ругань доносилась аж сюда. «Отлично! Просто великолепно! Как тебе новые силы?» «Странно! Сложно!» Напряженная работа мысли читалось в его взгляде. «Ничего научишься. Жалко только, что тебе не перепала полностью прокачанная способность. Похоже, это было бы слишком жирно. Вот система сдерживает нас. Только представь, шесть клонов. Целая стая. Стая. Я хочу стаю, самку, щенков. В голосе Курта вновь прозвучала тоска. Ты же знаешь, что ты не один? Я знаю, друг. Меня катила ментальная волна тепла. Найдем мы тебе подругу, не боись. Будет целая ватага мелких пушистых обормотов. Ещё замучаешься с ними». При этих словах хвост Варкраста заелозил по полу, выдавая неподдельный энтузиазм. Интерфейс показывал чуть больше двух часов дня. «Самое время навестить мою семейку, если я хочу добрать недостающих бойцов». Свиток возврата перенёс меня в собственную спальню внутри дома Эверхарн. Кираж я таскал в абсолютно нехарактерной для него комнате, столовой, явно предназначенной для персонала, а не семьи, матриарха. Мне казалось, что Дроу всегда курсирует из своей комнаты во внутренний двор, оттуда в бордель и снова к себе. В принципе, не изменяет этому маршруту, оказывается, он еще и жрать когда-то успевает. Инструктор сидел бок о бок с братьями Веренами и еще парой воинов. Они что-то оживленно обсуждали, набивая рот стрипней старой Ариакелы. Заметив меня, он приглашающе махнул рукой. Я не стал противиться и плюхнулся на свободное место. Тут же откуда-то нарисовался слуга и поставил чистую тарелку и приборы. Наложил мне сразу всего по чуть-чуть. Это при том, что все остальные сами тянулись за съестным. Да и слуги здесь прежде не имелось. Мясо в острых специях что-то напоминающее тушеную фасоль, несколько видов грибов, кислотного цвета водоросли. Все это теперь украшало мою тарелку. Минут пять я жевал, прислушиваясь к беседе. «В лесу нужно двигаться иначе, болван!» Беззлобно поучал Кираше, одного из эльфов. «Ты оставил кучу следов! Сломанные ветки кустарник, отпечатки во влажной земле и потревожные птицы!» Если бы в охране монастыря действовали охотники и следопыты, а не металлические шкафы-дуболомы, вас бы нашли гораздо раньше. И вот тогда вам пришлось бы принимать бой на открытой местности, драться с превосходящим по численности противником. Сечёшь, и столоб!» Отчитываемый молодой парень виновато кивнул. «Ничего, я вас ещё погоняю, а то размякли». Привыкли все в коридорах до да пещерах сражаться. Но я выбью из вас эту дурь. Искусный воин должен уметь действовать одинаково эффективно в любой обстановке. В любое время суток. Против врага любой численности. Мастер Умриен распалялся с каждым словом и последнюю фразу сопровождал ударом кулака о стол. Кубки подпрыгнули, расплескав свое содержимое. Верен младший покорно утер лицо, залитое вином. «Сегодня вы, блевотина ходячая, будете спать со своими мечами. Вы дадите им женские имена, потому что никаких других кисок вам не достанется». В полголоса пробромотал я, вспомнив одного задорного сержанта. Верен старший хрюкнул и попытался придать своему лицу серьезное выражение, не справился и снова хрюкнул, безуспешно сдерживая смех. Кираши повел в мою сторону дикими глазами и явно собрался разразиться пламенным криком, но не выдержал и он. Никаких звуков не издал, но его губы настойчиво пытались расползтись в улыбке. «Вас что-то веселит, господин?» Со слегка дергающимся глазом обратился ко мне он. «Выгод мне при рядовых бойцах? Субординация и все такое?» «Есть один разговор?» Деловито орудой вилкой, сказал я и забросил в топку очередной кусок мяса. А внутри меня желудок реально превратился в домну. Что за дикие специи использовала старуха? «Вы наелись», — сухо промолвил кираж остальным бойцам. И это был не вопрос. Возразить ему никто не пытался. Комната опустела в течение минуты. «Слушаю» серьезнел ддроу меня интересует два вопроса первое ты можешь выделить мне на завтрашний вечер 21 агента для простенького задания нет все же 17 с усилием поправил я себя если я не могу доверять даже им значит мои усилия заранее обречены на провал 17 бойцов изогнул бровь инструктор Что ты затеял на этот раз? Не обязательно бойцов. Просто покорные слуги, которым можно доверять и которые будут держать язык за зубами. С базовыми навыками маскировки. Ну, допустим, могу. Мне нужно больше деталей. Махнул рукой собеседник, приглашая меня раскрыть подробности. Им придется отправиться на поверхность в определенную точку и просто ждать назначенного часа потом связаться со мной и доложить обо всём, что они там увидят. Я так понимаю, связаться нужно будет оперативно, сразу по истечении срока, верно? Тогда нужно обеспечить их двусторонними свитками. Это будет дешевле, чем выдавать каждому по зачарованному кольцу для мысленного разговора. Пока не улавливаю. Что за свитки такие? Маги определённым образом обрабатывают бумагу и разделяет её на две части. Всё, что написано на одной её половине, проявится на другой. В обратную сторону это тоже работает. Там ещё и стилус специально идёт в комплекте. Не требует чернил. То, что надо. У интенданта должен иметься запас, но лучше ты сам с ним поговори. Что касается агентов...» Задумался он. «А, ладно. Здесь одобрение матриарха не требуется». Отлучиться всего на несколько часов им дозволено. Хорошо. Второй вопрос. Мне нужны лучшие твои бойцы для одного опасного дела. Минимум пять, лучше 8. Мастеру Мариен неловко замялся. Совсем не характерно для такого прямолинейного малого, как он. А вот здесь тебе лучше переговорить с матриархом. Без ее отмашки я не могу послать в бой наших воинов. Хорошо. Спокойно отозвался я. «И спасибо тебе, учитель, за то, что вызвалил меня из той грёбаной ямы». С благодарностью в голосе слегка поклонился. «Я просто выполнял приказ», — отмахнулся он. Правда, звучало это так, что не оставалось сомнений. Даже без приказа этот чудаковатый дроу всё равно начал бы действовать. «Кстати, через несколько часов явятся мои друзья для новой тренировки», — вспомнил я. «А ты не хотел меня заранее предупредить?» Возмутился он. «Не переживай, бордель крученой сиськи за один день не разорится без твоего покровительства. Я, между прочим, делаю половину ночной выручки!» С ноткой торжественности произнес Кираше, поддержав мою игру. «Имеешь платиновую карту постоянного клиента?» «А?» «Ладно, пойду поболтаю с почтенной чизедрой». Уже поднимаясь, бросил я. «Кристаллманы не забудь!» крикнул вдогонку мне Дроу. «Светильник сейчас пуст!» Матриарх беседовала о чем-то с Эверетом, когда я постучал в ее кабинет. После того, как изложил суть своей просьбы, властная старуха отреагировала. Если убрать все проклятия и нецензурные выражения, она промолчала. Не способствовало моему делу и то, с какой готовностью названный брат вызвался лично участвовать в походе в стойбище убитых орков. Я прямо видел в глазах Чезедры мигающую сирену красной тревоги. «Угроза единственному наследнику!» «Повторяю, угроза наследнику!» «Всем занять посты по боевому расписанию!» «Задрайте люки!» «Приготовиться к бою!» ты в этом духе. В итоге сошлись на том, что место Саверета займет Даймара, дочь сестры Аринды. Моя как бы двоюродная сестра, которую я видел мельком всего один раз, когда мы допрашивали всех по делу о сломанном кристалле маны в подвале, а вместе с ней придут и четверо воинов. Если бы не слова, а может и прямой приказ Эстрикс помогать в моем правом деле, уверен, старуха охотно бы мне отказала. Не потому, что наши отношения дали тречну. Просто чувствовалась, она дико боялась, что мой конфликт с двумя главнейшими силами Виаширона, поставят ее семью и весь дом на край гибели. Ради них она была готова на все. Не помогал и ее возраст. С годами все становятся более опасливыми, даже почти бессмертные могущественные жрицы, паучьи богини. Старики не хотят рисковать, если можно этого избежать. По сравнению с этими торгами беседа с интендантом прошла гладко. Он буквально растекался топлёным маслом от желания оказать мне услугу. Мерзкий тип. Получил свою половину свитков, а вторую часть Кераши должен был выдать слугам. Так, мне нужно где-то найти ещё троих участников. А, нет, двоих. С нами же пойдёт Нактас. Может, у Авроры будут вечерком идеи, вроде того же мага, которого она хотела привлечь для портальной площадки. «Кстати, а как там поживает моя строительная бригада? Надо бы связаться, что ли?» Те несколько часов, что оставались до прихода кастеров и стальных крыс, я посетил списку братства. Брута для передвижения не использовал. Не хотел примелькаться. Все же не каждый день в центре города встретишь гигантского паука. В бумажке от безмолвных значилось полдюжины редких реагентов и материалов, которые должны были помочь Нактасу установить связь с мёртвой первожрицей. Больше двух тысяч полновесным золотом ушло, чтобы приобрести всё необходимое и, наконец, получить желанное сообщение от системы. «Язык мой, враг мой. Ранг эпический. Язык Разина, источник его мощи. Похитили слуги Аларис. Задача... Найдите и верните его». До того, как враги павшего бога схватит разина. 0 из одного Подготовьте все необходимые ресурсы для проведения ритуала. 0 из одного Обновлено. Подготовьте все необходимые ресурсы для проведения ритуала. 1 из одного Проведите ритуал в стойбище клана пещерных медведей. 0 из одного Ограничение. Нактас не должен погибнуть. Когда забирал покупки, получил ответное письмо от Гальгрона. Старый прораб уведомлял меня с обилием высокопарных выражений, видать, набил рук общаясь с аристократами, о том, что завтрашнего дня они будут готовы начать работы. А у меня все еще туго с деньгами. Нужно срочно грабануть кого-то. Например, банк Стоунхолов. Ха-ха-ха! Не забыл я и про два свитка портала, тысяча, а также средний кристалл маны, еще минус два косаря. Траты весомые, но только в них я видел возможность быстро достичь хотя бы минимальной сыгранности среди людей, которые прежде никогда не сражались вместе, а заодно и повысить их навыки. К назначенному часу явилась целая делегация Фобос Тифлинг, заоблачный адепт, Деймо Стифлинг, Повелитель стихий, мажестра Кенку, Барт, персефона Тифлинг, Акалит, Чучундра, Арчанка, Паладин, Аргон, Гоблин, Мистический служитель, Бармалей, Тролль, Связующий призыватель, Открывашка, Кенку, Заоблачный адепт, милиса Троллиха-шаман, Клаус, Минотавр, Капеллан. и светильника душ я свалил гораздо раньше своих ребят. Свои основные навыки я уже добил до капа, Плюс у меня имелись планы на вечер. А как я уже успел выяснить, чем дольше длится тренировка со сжатым временем, тем тяжелее потом откат. Внутри этого артефакта я практиковал две вещи. Обращение со Скорпионией цепью и Брутом. Я не мог экипировать пока эпики, а значит и Акилис, но это не мешало мне визуализировать цепь выдуманную. Правда, за счет нее совсем не рос навык, И все же я набил несколько десятков часов в схватках с единичными и множественными целями. Брут Хаск же... Я едва затронул верхушку этого айсберга. Брут умел многое. Очень многое. Для начала мы просто носились по всевозможному рельефу, равнинам, скалам, узким коридорам, высоким и низким постройкам, впадинам и пляжам. Я хотел понять... Каково сидеть в седле в таких условиях, как ведет себя паучара, что он может выдать по скорости и маневренности? В общем, транспорт меня приятно удивил. Брут мог буквально остановиться на пятачке, резко менять направление, не заставляя желудок подпрыгивать к горлу, сбираться по полностью ответственным поверхностям и зависать там, или, например, забиться в угол, растопырив лапы, и сидеть так часами. Он умел притягивать цели паутиной, поражать противника ядом или щедро смазывать им мое оружие, вбивать свои страшные конечности косы с большого расстояния, даже спину прикрывать мне без моего участия. У меня буквально появилась вторая пара глаз на затылке. В какой-то момент я дал команду спрыгнуть с воображаемой скалы, и Брут, не колеблясь, сделал это. Причем прямо в падении он сплел паутину между лап, позволяя себе планировать. Управляемость в таком состоянии никакая, но рахнит точно не разобьется. А как насчет сигнальной сети из паутины? Если кто-то задевал ее, паук сразу же узнавал об этом. Пока мы развлекались, курты я предоставил самому себе, дав наказ изучать свои новые возможности. Пес с радостью начал куролесить. Прыгал и уходил в стелс, подбрасывал себя и вражеские цели в воздух, швырял перед собой клонов в качестве заграждения от чужих атак. Он, несомненно, стал умнее после того снадобья. Это выражалось и в том, как он разговаривал, и в том, какую тактику выбирал в бою. Раньше максимум, что он делал, это прыгал сзади на загривок противника. Сейчас устраивал многоходовочки из винтов и отвлечения чужого внимания. Все тренировки я перемежал общением с новыми сокланами. Пытался понять, что они из себя представляют. Ненавязчиво выбирал момент, когда кто-то из них оставался один. Либо на передышку после очередного мучения со стороны Кераши, либо после очередной смерти. «Давно играешь, Клаус?» — спросил я здоровяка Минотавра. Тот спокойно повел плечом и ответил глубоким голосом. «Пару лет? Вначале за милишника, но надоело». Решил попробовать себя в роли хиллера. Качался не спеша. Приятно, знаешь, свою нужность чувствовать. Ещё бы. Хиллером везде у нас дорога. Хиллером везде у нас почёт. Улыбнулся я. И как получается? Вполне. Повезло довольно рано новый класс найти. Многие брали в отряд чисто, чтобы посмотреть, что я могу. Я думал, это скрытый. Разочарованно вздохнул я. Они тоже. Хмыкнул Громила. «Нет, просто раньше не попадался, может, только недавно разрабы ввели в игру. Класс, заточенные под массовые битвы в строю. Групповые бафы, щиты, хилы по зоне. Вот это все». «Полезно», — оценил я. «Ладно, побежал я дальше. Дерзай. Здесь много полезного почерпнуть можно. А, да». Дернулся я, словно только вспомнил. «Сбор завтра, без десяти 6 вечера». «Во Флетбурге. Оттуда порталом до стойбища. Не опаздывай. Ровно в шесть должны из него уже выдвигаться. После этой тренировки будет откат, вас вырубит но должны успеть». «Чё за стойбище-то?» Глухо протянул он. «Ледяных волков», — беззаботно ответил я. «И это между нами, лады? Ребятам главное во Флетбурге собраться. А там я нас отведу к цели». «Понял, босс. Шутник», — хмыкнул я. Примерно такие же беседы я затевал с милишниками в прошлый заход, до канализации. Удалось перекинуться пару слов с каждым из присутствующих. Персифона круглыми глазами смотрела на всю эту тренировку. Видать, даже бывшего буревестника можно чем-то удивить. Не забыл я поговорить и с ней. Уже вечером, когда мы ужинали все той же небольшой компанией, я рассказал друзьям про договоренность с Чизедрой а также свой план. Обсудили состав, поняв, что у нас выходит 5 хилеров, 2 танка и 15 ДД. Сошлись на том, что внутри нас ждет, скорее всего, нежить. Поэтому химии и свитки потребуются соответствующие. Оставалось решить, где добрать недостающие позиции для рейда. «Нет, Изигаст не согласится», качнула головой Аврора. «Но меня есть на примете один воин». Он точно будет в деле». «Кто?» Гаркнул мажестра «Его зовут Гурдар», — спокойно ответила девушка. «Он мой отец». «Фига себе заявы!» — протянул дэймос «Не по-настоящему? В игровом смысле. Отец с этого тела». «Неожиданно!» — крякнул Фобос. «У нас ничего такого пока не всплывало Хотя я слышал о таких штуках». «Обычно квесты на это завязаны». «И как он? Хорош?» — уточнил я. «Да», — кивнула она. «Я видела, как он дрался. Ничуть не хуже твоих дроу». «Отлично. Договоришься с ним? Выдай свиток телепортации, чтобы прибыл к назначенному часу». «Ладно. Где-то надо найти еще одного». Задумчиво проговорил я. «Может, в племени спросить?» — предложила «Аврора». Стойбище гремящего пика. У меня там неплохая репутация. Вариант. Или еще игрока привлечь. Пожал плечами Маджестро. В конце концов могу семью попросить все же выделить еще бойца. Ладно. Прорабатываем все варианты. Что выстрелит, то выстрелит. А пока предлагаю лут поделить, а то уже дыру мне в сумке прожег. Улыбнулся я. Нам удалось договориться в рекордные сроки. Все друг друга знали поэтому обошлось без скандалов и ругани. Деймос получил посох с Ашраны, а ее робу решили предложить Мелиссе или Клаусу. Маджестро вырылила у меня пояс с крана, зато его штаны, а также плащ с Тарантула я честно выиграл. Что касается лука наемного убийцы, сообщару судили, что стоит отдать его леснику, единственному из всего клана, кто использовал дальнобойное оружие. Авроре закономерно досталась тринка и сапоги с Данриэля. Добычу с Баргуса поделили между Махоуни и баллистиком. Первый получил двуручный молот, а второй латные сапоги. Ну и наконец, трижды убитый Хадан, испортивший нам флеш рояль эпиков своей синькой, разделил свое наследство между Эйсом и секстантом. Одноручный топор и кожные плечи, соответственно. Убирая предметы в сумку, Не мог сдержать улыбки. У меня вырисовался мощный комплект экипировки, когда я смогу его надеть. Накидка таящейся угрозы. 125 уровень. Эпическая. Слот спина. Прочность. 2500 из 2500. 6130 брони. Плюс 74 к силе. Плюс 97 к ловкости. Плюс 97 к выносливости. Плюс 8,3% к наносимому урону из скрытности. Плюс 9,2% к наносимому урону от ядов. Поножи первого когтя. 127 уровень. Эпическая. Слот ноги. Тип кожа. Прочность 2540 из 2540. 8846 брони плюс 82 к силе, плюс 101 к ловкости, плюс 101 к выносливости, плюс 5,9% к наносимому урону от метательного оружия, плюс 7,7% к наносимому урону от кинжалов, плюс 8,1% к наносимому урону от ядов. День получился продуктивный. Поэтому, довольный я завалился спать прижимая к себе аврору всего третий раз мы засыпали вместе но внутри сидело ощущение правильности происходящего ровно в 550 я стоял на портальной площадке ожидая ребят сбоку от меня расположились нактас и ракаш которого неожиданно направил с нами цабал я не возражал соклана пребывали по одному появляясь с тихими хлопками. Наконец собрались все. «Двинули?» — я ломая печать свитка. Перед нами распахнулся провал в реальности, весь приливающийся потоками ярко-синей энергии. Внутрь я зашел последним, и эта странная дверь захлопнулась за мной. «Мы ж на север должны были прыгать!» — удивленно заморгал волчок, изучая раскинувшиеся вокруг джунгли. «Минуту?» Спокойно поднял я руку и вытащил всю стопку двухсторонних свитков. Почти все они содержали короткие, не больше одного предложения, отчеты. В Багдаде все спокойно, примерно такого характера. Почти все, кроме одного. В нем старательный агент исписал аж четыре полновесных абзаца. «Ага». Безмятежно заметил я и посмотрел на ребят которые явно ждали от меня какого-то объяснения. Объяснение, которое мне непременно придется дать, хоть все, чего я сейчас хотел, — это убивать. Воткнуть в один сучий глаз кинжал и провернуть до характерного щелчка. Потому что нас предали. Потому что меня предали. «Гвин?» — вопросительно поднял бровь смокер. Я застал себя медленно выдохнуть, чтобы немного приглушить бурю внутри. Когда я принимал вас всех в стальные крысы, я сказал две вещи. Первое, мы враждуем с одним из топовых кланов. С тех пор вы уже узнали, что это буревестники. Второе, что ожидают вас только одного — преданности друг другу. Во время наших тренировок я лично беседовал с каждым из вас, и сообщил точку нашего назначения для сегодняшней миссии. Ребята закивали, соглашаясь. Ага, было дело. Так вот, только что я получил сообщение о том, что в стойбище снежных барсов появился отряд буревестников. «Погоди», «Погоди — вклинился лесник, «ты же сказал, что мы направляемся к горным орлам». «Ты путаешь?» — отмахнулась Финка. «К мглистым выдорам?» «Я точно слышал, к ледяным волкам». Удивился Клаус. «Каждый из вас услышал нашу цель», — пояснил я. «И для каждого она была своя, фальшивая. Вот только один человек побежал и слил эту информацию буревестникам. Не так ли, Эйс?» Я метнул нехороший взгляд на Минотавра, который потихоньку сдвигался назад все это время. Окружающие удивлённо обернулись к нему, и тот даже не попытался прикинуться дурачком. Выхватил оба топора из ремней и вскинул перед собой, готовясь защищаться. Один против двадцати. Идиот. Вокруг него образовалось пустое пространство. Сокланы отхлынули назад, багровея на глазах. Я знал, что буревестники не нападут в городе. Стражи, другие игроки, незапланированные факторы. Всё это делало вероятность атаки во флэтбурге нулевой. В тайге — другое дело. Арктур обязательно послал бы бойцов туда, чтобы подготовить нам тёплую встречу. «Почему, Эйз?» — устало спросил я. «Мы не друзья с тобой. Но всё же хлебнули вместе немного дерьма, проливали кровь бок о бок. Это стоит чего-то. Ты сам вызвался или они купили тебя?» Берсерк дышал часто, шумно. Хвост так и стегал его по ногам. «Да, купили», — торопливо ответил он. «Слишком торопливо». «Угрожали тоже». «Понятно. Значит, сам вызвался». Побежал к нему годливо, заглядывая в глаза и выпрашивая подачку пожирнее. «Ах ты, мразь!» — выплюнул Аврора. «Мужик!» — покачал головой Фобос и такое презрение сквозило в его глазах. «Что?» Взъярился Эйс Вентура. «Вы совсем рехнулись, если думаете, что кучка ноунеймов может противостоять буревестникам, да еще и богам! Я не хочу ставить на своей жизни крест из-за гребанных амбиций этого придурка!» Его рука обвиняющая ткнула в мою сторону. «Я тебя услышал. Теперь послушай меня и ты». «Беги!» Безмятежно улыбнулся ему. «А?» — не понимаешь на меня, Минотавр. «Беги! Как можно быстрее, как можно дальше. Но помни, при следующей встрече я убью тебя!» Я сделал бы это и сейчас. Настолько меня корёжило от холодной ярости, но новобранцы не поймут. Они ещё не ощутили, каково это — страдать по-настоящему в Вяшроне. Они ещё не поняли, что стоит на кону. Они еще не усвоили правила новой реальности. Для большинства из них ставка в этой борьбе до сих пор всего лишь вайб. Потери 10% опыта и одной шмотки в ПВП, неудобство, необходимость бежать с кладбища. Уму, может, и знают о черных фреймах и боли, но сердцем еще не приняли, не прочувствовали. А я знаю, ради чего мы встаем по утрам с кровати, ради выживания. Эйс попятился, оглядел стену из холодных взглядов и покрылся пунцовыми пятнами. Вот сейчас до него дошло. Сейчас его проняло. Стыдливо прижав уши, он поспешно выхватил свиток из инвентаря и сломал печать, исчезая. «Вы исключили игрока Эйс Вентура из гильдии «Стальные крысы». «Говна кусок!» — сплюнул под ноги волчок. «Ты нам соврал!» Раздраженно бросила мне в лицо Нага Сваровски. «Верно?» Не смягчая слова, ответил я. Ребята хмуро посмотрели друг на друга, на меня. Нужно было растормошить их, вытащить из этого состояния. Я соврал каждому из вас, чтобы раз и навсегда закрыть для себя вопрос, можно ли вам доверять. Это был тест на лояльность. И шестнадцать человек из семнадцати его прошли успешно. Вдумайтесь в эти цифры. Нет, правда. Мы собрали небольшую группу людей, большая часть из которых никогда прежде не видела друг друга в глаза. Однако 94% из вас успешно прошли эту проверку на гнильцу. 94%. Дано. Начал Акива. Погоди. Спокойно перебил его я. Я кое-что скажу вам и хочу, чтобы вы внимательно послушали меня. Раньше я состоял в буревестниках. Эти ребята в курсе. Кивнул на игроков, собравшихся возле Смокера и персефоны. Месяц назад их ГМ, Арктур, предал меня. Продал меня. Как кусок парного мяса церкви Малаака, прикрываясь заботой о других. Знаете, где я провел этот месяц? Злость невольно прорвалась мой голос. А Кива сделал рефлекторное движение назад. В тёмной клетке, полтора на полтора метра, со сломанными костями, которые не хотели нормально заживать. А чтобы я не скучал, ко мне периодически захаживал ублюдок по имени Трак и волок меня в пыточную. Там он с неиссякаемой фантазией тестировал на мне весь их богатый инструментарий. «Вам когда-нибудь снимали кусок кожи с живота? Отрывали ногти? Ломали все кости в руке? Топили в ледяной воде?» Открывашка ойкнула. милиса побледнела. «Блях, муха!» прошептал Бармалей. «Я могу рассказать в подробностях, каково это, если кому-то из вас интересно». Желающих узнать не нашлось. «Из этой клетки меня спасли они», обвел широким жестом ребят и персефону «Поэтому для меня вопрос преданности» Это не про не шептаться за спиной друг у друга. Это не про держать секретики в тайне. Насмешливо и зло оскалился я, изображая воздушные кавычки. Это вопрос выживания. Это вопрос физического и душевного здоровья. Потому что месяц в таком остроге может здорово его поломать. Теперь вам ясен контекст сегодняшнего действа. Вам понятно, почему в стальных крысах никогда не будет места вероломным тварям. «Да», — глубоким голосом произнес Смокер. «Я не держу на тебя обиды, Гвин. Ты был в своем праве. Мы пока ничем не проявили себя, чтобы безраздельно доверять нам». Вновь к нему прислушались, особенно бывшие буревестники. Все же орк обладал немалым авторитетом. «Я не знала», — застенчиво протянула Сваровские. «Финка яростно закивала». «Хватит сиськи мять!» Басовито прогудел Махоуни. «Раз мы вычистили всякий мусор из наших рядов, пора надрать монстрячьи задницы!» «Да!» Скинул кулаки к небу дэймос Медленно я вдохнул и выдохнул, успокаиваясь, и кивнул. Достав второй свиток портала, сломал печать. Колонны по одному мы втянулись в открывшийся провал и оказались на другом краю материка. «Стойбище гремящего пика». Именно оно лежало ближе всего к нужным нам пещерам. Здесь нас уже встречал небольшой отряд. Даймара, четыре дров в глухих шлемах-визорах и... «Саверет!» «Твою мать! Чезедра мне голову оторвет!» «Гвинден!» — заорал тот лыбись во всю пасть под капюшоном плаща. «Тебе же сказали дома сидеть!» — хмыкнул я. «Разве я мог пропустить все веселье?» Ударил он посохом о заснеженный наст. Даймара закатила глаза и фыркнула. Белые волосы в прическе каре, сквозь которую пробиваются черные ушки, достаточно крупный нос и плотно сжатые в недовольной гримасе губы, алые, как у матери, глаза. Молодая девица выглядела так, будто собралась на бал, а не в пещеры, полные враждебных и охочих до крови существ, длинное лилово-агатовое платье до самой земли, украшенное узором из серебристой паутины. На голову накинут капюшон темного плаща, который скрепляет у горла брошь виде паука с огромным аметистом. Она, как и остальные дроу, прячет глаза от лучей заходящего солнца. В руках также зажат магический посох. «Вы закончили полировать друг другу мечи?» Или вам еще пару минут нужно?» Язвительно процедила она. «Мне кажется, она бы поладила с фендеттой». «Не обращай на нее внимания», — отмахнулся названный братец. «Просто злится, что вынуждена тащиться в поход, вместо того, чтобы пускать слюни на гравюры Юрвата из старшего дома Мельнак. Матушка подумывает о том, чтобы наладить союз с этим домом». «Видела я его вживую», — хмыкнула Аврора. «Трусливый, заносчивый гаденыш». «Слушай, а правда?» В памяти всплыл дроу, сидевший в клетке у элитидов. «Не рекомендую, сестрица». Косо улыбнулся я Даймари. Та ответила неприличным жестом. «Гвинден!» Приветственно кивнул мне за ракос. Тифлинг не то чтобы скрывался, но когда я быстрым взглядом прошелся по кучке бойцов, его не заметил. Какая-то обилка на маскировку. Хорошо бы расспросить его про давно минувшие времена при случае. Дочка, распахнув объятия, мускулистый высокий орк стиснул Аврору. Та придушенно охнула, вырвавшись из его хватки, она ткнула пальцем в меня, потом в неизвестного. Гвиндан, Гурдар, Гурдар, Гвиндан. Мужчина смерил меня пытливым взглядом, потом девушку. Хмыкнул выдал негромкое: "Пойдёт." Щеки-орчанки залили. «Это меня сейчас типа... Тесть оценил?» «Надо двигать», — склонившись к моему уху, произнес Маджестро. «Они могут начать соседнее стойбище шерстить?» «Да». «Что с ней писями делать будешь?» — осведомился Деймос. «Вред же их не взять». «Да пусть рядом». почему не взять, старина?» — перебил меня Кенко, обращаясь к Тифлингу. «Ты пробовал?» Повелитель стихий задумался. «Вроде бы нет, но это все знают?» «Все знают», — склонил голову на бок Барт. «Еще все знают, что в Яшроне нет боли, а смерть резает тебя на кладбище». Разослав верное приглашение всем сокланам, я проскинул мозгами. Взглянул на свиреты и мысленно отправил приглашение. «Тишина. Ничего не происходило». Дроу лишь недоуменно поднял бровь. «У меня что-то в зубах застряло!» «Братец!» — окликнул я его. «Вступай в наши славные ряды!» Одновременно с этим еще раз отправил приглашение. «А ты думаешь, зачем я здесь?» — усмехнулся он. И новый фрейм появился в списке участников рейда. Сзади кто-то удивленно присвистнул. «Хреносе! Смог ты когда-нибудь слышал про такое!» Чеша в затылке, бросил Бармалей. «Надо меньше удивляться», — спокойно заметил тот. «Сейчас все иначе». Продублировав процедуру, добавил всех местных фрейд Кроме одного бойца Дроу и сопровождения Даймара. Ему не хватило места. Наскоро передал положенные ребятам лут, леснику — лук, Минотавр бурно благодарил меня и восхищенно рассматривал плечи оружия. Махоуни — двуручный молот, а сапоги — молчаливому баллистику. От робы Мелисса отказалась, и та ушла к Лаусу. Наплечники у Сикстанта оказались на порядок лучше, поэтому и забрала Финка. Одноручный топор внезапно заинтересовал секстанта В пару к его кинжалу вместо меча. «Внимание!» — повысил голос я. «Идем колонны по трое! Маунты не используем. Они не у всех имеются», — пояснил я. «В носу не ковырять и не зевать. Внимательно смотреть по сторонам. В темноте подкрасться можно только так. Ещё бы!» Фыркнул секстант. «Финка и лесник. Разведка на вас. Подчёркиваю, разведка незаметная. Лицами не светить. Держите дистанцию от отряда не больше пяти сотен метров. Если что-то засечёте, в бой не вступать. Сразу писать в чат. Доклад каждые пять минут». Гурдар взглянул на меня с немым уважением. «Секстант?» — отыскал глазами вертлявого малого. «Да, командир!» — браво щелкнул каблуками сапог гоблин, по крайней мере попытался, но потерял равновесие и рухнул пятой точкой в снег. Я прижал пальцы к переносице и зашипел. «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый». «Дабы разумением своим не смущать начальство!» Размеренным голосом процитировал Смокер. «Раздались мешки!» Закончив думать о том, где же я свернул не туда в этой жизни, перевел взгляд на зеленого коротышку. «Берешь одного из этих таинственных ребят в охапку», указал на безымянного Дроу. И следуешь позади нас. Дистанция такая же, 500 метров. Требования все те же самые». «Не дай бог тебе прозевать приближение вражеского отряда, усёк!» Разбойник с классом плащ ночи перестал дурачиться и кивнул. «Сделаю, не вопрос!» «Надо же, какой властный командир!» Изучая свои ногти, в полголоса промолвила Даймара. «У меня прямо мурашки по всему телу!» С кривой улыбкой закончила она. Аврора сощурилась и шепнула тихо, но так, чтобы эльфийка её точно услышала. «Ты же не против, чтобы я вломила ей пару раз для отрезвления? А то вдруг ее мурашки заразны». «Это будет нашим следующим шагом», — ответил я. «Сестрица», — поймал взгляд родственницы, — «если не перестанешь поясничать, я закину эту дорогую шелковую юбку тебе за голову и отхлестаю по заднице ремнем. Прилюдно». Сопровождающие ее бойцы напряглись, но стоило мне ощериться в их сторону, Тут же слились с фоном, прекратив отсвечивать. Пусть аристы между собой разбираются. «Обещание, обещание...» Начала Даймара, но осеклась, когда мои глаза не дрогнули, а рука потянулась к поясу. «Я тебя услышала». «Чудно!» «Выдвигаемся!» — гаркнул я. Полчаса мы шли по заснеженной равнине, пока нам не пришлось тянуться узкой колонной в лес. Не совсем чищоба, но все же и так невеликая видимость резко упала. Этот промороженный бор отделял нас от гряды скал, где устроили себе гнездо ныне покойные орки из клана пещерных медведей. Гвинден, бдительность выкручиваем на 200%. Здесь проще всего в засаду угодить. Нестройный хор соглашающихся голосов прозвучал в ответ. Еще сорок минут мы двигались, продираясь сквозь сломные стволы, густые белые кустарники и крошва льда. «Лесник. Босс, тут кое-что интересное нашли. Подойдешь?» «Гвинден. Информативность доклада зашкаливает». Прихватив с собой Аврору, Фобоса и Маджестро, я отыскал двойку разведчиков. Те сидели в кустах, опоясывающих по периметру небольшую полянку. В центре нее стояло три больших палатки — Чадилы отблескивал костер, которые даже не подумали как-то замаскировать. Вокруг огня сидело пять игроков, все, судя по расам, выходцы из Империи Света. Все с кроваво-красными никами и черными тканными повязками на предплечьях. Они негромко переговаривались и хлебали что-то жидкое из походной кастрюли. «Черные фреймы», — еле слышно прошептала Финка. «Вижу», — сканируя картинку, ответил я. «Надо валить твари», — жестко заметил Аврора. «Какая ты кровожадная», — усмехнулся Фобос. «Почему же вот в лесу?» — задумчиво протянул Барт. «Скрываются от других игроков? Не пускают в города? Что-то здесь ищут? Вот у них это и спросим», — припечатал я. Бросив взгляд за спину, не удивился, найдя там пару безымянных дроу. Либо свирет либо Даймара отправили их вслед за мной. Парни застыли бесшумными тенями. «Может, дождемся остальных?» — осторожно предложила Финка. «Нет, шумно топают, спугнутых», — отрывисто пояснил я. «Нам нужен только один из них живым. Это моя задача». При этих словах молчаливый дроу выступил вперед. Хорошо, поможешь. Фурия влетает на поляну первой. Ее цель — те два эльфа. Лесник Маджестро держит дистанцию. С тебя контроль. Кивнул я Барду. Лесник, фокус на дворфе. Мы с Финкой открываемся на обеих птицах после танка. Мой правый. Курт, создаешь хаос. Да, отозвался пес. Фобос. Да и так понятно, лечу. Пожал плечами Тифлинг. Вопросы? «В палатке есть шестой», — заметил Минотавр. «Спит». «Уверен?» «Да». Без тени сомнений заявил лесник. «Хорошо. Он твой». Указал я на последнего безымянного дроу. Боец лишь прижал кулак груди. «Я могу всех милишников быстро достать на поляну», — предложила Арчанка. «Чем?» «Рывок полководца. Сможете резко приблизиться к моей цели?» «Отлично. На три. Раз. Два. Три». В ту же секунду Аврора пробила своим телом широкий коридор в листве и влетела на открытое пространство. Ее копье нашло лицо светлого эльфа и проткнуло удивленную Харю чуть ли не насквозь. Тот очумело взвыл, размахивая руками. Его товарищ, сидевший сбоку, так и застыл, вцепившись в миску с кашей. Широкий взмах стали распорол его щеку и глаз. Дальше мне стало не до того, потому что перед глазами, почти в центре поля зрения, замигала способность рывок полководца, который прежде у меня не имелось. Активировал ее, и стелс и пронесся прямо к одному из эльфов. Мой кинжал вошел ему в поясницу, вжикнув охребет. хребет. Медь же, обезглавливающим ударом, Снес удивленный качан шеи соседнего ослепшего подранка. Фурия успела второй раз проткнуть его тушку ровно за миг до моей атаки. Ворони играй на обоих пернатых и первородные оковы на ракок микитян. Та застыла, пролизованная тягучими цепями. Сзади послышался крик. Звыло чувство опасности и... погасло. Потому что я ощутил, как из спины... Выстрелили две длинные острейшие лапы, протыкая врага на вылет. Тот завопил и заскулил от боли. Проигнорировал его. «Спасибо, Брут!» Прыжок в тень к птицеголовой, зуб отычно, кулак с зажатой рукояткой, врезал по лицу, кровь холеснула из подбитого глаза и клювастая башка мотнулась назад. Вежи её! Зарал напарнику и швырнул моток веревки. Дроу коротко кивнул и подсёк ноги Микки. Повалил даму лицом в снег, ловко перетягивая руки ей за спиной. Двор впокоился на земле с парой стрел в груди, а ручной волк лесника грыз его горло. Последнего эльфа на моих глазах добила Аврора. Секундная задержка отведённого назад копья, выстрел острия, стальной наконечник проступил из спины противника. А вот ракокро Финке до сих пор жил. Убийца сняла ему 89% ХП и приставила кинжал к ямке над пернатой ключицей. Рука девушки дрожала, но лезвие не сдвигалось. В глазах игрока с именем Гудкиллер сквозило равнодушие. «Давай, выбрось меня в реал!» — гаркнул он. «Гвин, может, допросим его?» Неуверенно предложила темная эльфийка, отворачивая взгляд от врага, ко мне. Этим и воспользовался чернокнижник. Его лицо охватило тусклое зелено-фиолетовое свечение, огонь задрожал в диких глазах, и из чересчур широко распахнутого клюва ударил поток демонического пламени прямо в удивленное лицо девушки. И расплескался вовремя наброшенный полупрозрачный барьер. Фобос шумом выдохнул и выругался. Режущий воздух свист, второй, третий, четвертый. Зрачки гудкиллера закатились, и он откинул голову назад. Струйка крови побежала из раскрытого клюва. Руки сработали, не дожидаясь команды от мозга. Четыре метательных ножа вошли точно в цель, два в горло и два в голову. Финка, только сейчас прекратившая жмуриться от испуга, приоткрыла один глаз. «Это же игрок!» «Что, если он умрёт?» «Есть такая вероятность», — согласился я. «Вот только если пощадишь его сегодня, завтра он убьёт кого-то ещё. Возможно, нуба только из яслей, возможно, твоего товарища по клану, и вот им может уже не повести. Девушка сжала губы в нитку и промолчала. Посмотрела на Фобоса и улыбнулась благодарностью. «Спасибо, что спас меня». Когда я отворачивался, она все еще не спускала глаз с покрасневшего, еще сильнее, чем обычно, тифлинга. Из палатки вышел молчаливый дроу, вытирая тряпку кинжала. Второй его напарник сидел верхом на Микитян. Ее я выбрал целью, потому что она не владела магией. Класс Дредноут говорил об этом прямо. «Идите», — коротко приказал я ребятам, — «я вас догоню». но запротестовал лесник. «Ты слышал его?» перебила Минотавра Аврора. «Вперед!» Через минуту на поляне остались только я да пара говорливых дроу. Специально по карте проверил. Вот их Керашин таскал. «Ты убил его!» заговорила связанная Микки с жаром и тоской в голосе. Скорее всего, она смогла бы порвать веревки и достаточно легко. Но нас было трое на одного. «В смысле убил?» Удивление проскочило в моем тоне. «Я спас его!» «Вы же верите, что черный фрейм выбрасывает в реал?» «Да!» «Да!» Глаза Микки озарил нездоровый фанатичный блеск. «Мы спасаем людей! Мы возвращаем их семьям!» «Ну вот, теперь он спасен», — ровным голосом произнес я. А Рококра замолкла. «Чего ты хочешь?» «Да, действительно. Чего я хочу? Точнее, хочу ли я того, что пришло мне в голову настолько, чтобы попробовать претворить это в жизнь?» «У вас есть лидер?» Спросил так, будто мне было плевать, не выказывая особого интереса. «Я не предам его!» Мотнула головой девушка. Дроу на ее спине надавил коленом несчастный на шею. Она застонала от боли. «Ни к чему», — поднял руку. «У нас тут возникло недопонимание. Микки, видишь мой ник?» Ткнул пальцем себе над головой. «Да, Гвинден». Глухо отозвалась пернатая, явно не понимая, о чем речь. «Он должен быть тебе знаком. Ты же читала серверное уведомление. Всего месяц назад». Искра понимания вытеснила упертый и иступленный блеск из ее глаз. «Ты... Это же ты освободил того башка! Ты стартовал сценарий!» «Верно, красотка! Помнишь, что в нём говорилось?» «Конец света!» Мягко закончил я. «Спасение!» Еле слышно прошелестела она. «Да, спасение для всех!» Согласился я. Если у меня получится добиться своего, я вытащу всех, кто застрял в Ашероне. Вам не придется ловить игроков по одному. Не придется терпеть боль и страх. Мы сможем освободить всех, кто оказался заперт в этой игре. Интересно, о чем думают эти двое, слушая наш разговор? Как их мозги интерпретируют сказанное? Урезает ли сервер что-то? Изменяет? Бедные, бедные люди! Тоскливо вздохнула Ара Кокра. «Я хочу спасти их! Они же просто не осознают, что мы на их стороне! Просто не осознают!» «Как же у тебя кукушка отлетела, бедняка! И вас таких... сколько? Десятки? Сотни?» «Да, не понимают. Поймут лишь, когда мы вытащим их из игры. И для этого мне нужна ваша помощь». «Мне нужна помощь вашего лидера». «Не уверен, что и мои ребята поняли бы, зачем я договариваюсь с ней, даже если бы я объяснил». «Тебе нужен ник-подрывник?» потеряно промямлила девушка. «Вы базируетесь на Корланде или Беркланде? В основном». «На Корланде?» «Хорошо. Между Гелкроссом и Артасоной примерно на половине пути есть мельница и одинокий дуб». Пусть Ник ждет меня там послезавтра, в пять утра». Жестом велел освободить ее, и дроп подчинился после небольшой заминки. «Я передам ему!» Снова кивнула Микки, потирая запястье. «Я передам! Передам! Передам!» Она повторяла это снова и снова, исчезая в сумраке леса. «Ваше убеждение повысилось до 106. Плюс 7». Получен 122 уровень, плюс 1. Ваша сила повысилась до 102, всего 51, плюс 1. Ваша ловкость повысилась до 371, всего 185, плюс 3. Ваш интеллект повысился до 195, всего 98, плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 156. Всего семьдесят восемь. Плюс один. Получена одна единица талантов. Всего 23. Что ж, надеюсь, из этого выйдет хоть какой-то толк. Через пять минут я догнал отряд. Получил массу любопытных, настороженных, а то и испуганных взглядов в свою сторону. И это еще из-за чего? А еще через четверть часа мы вышли из леса. Вдалеке виднелась невысокая скалистая гряда. Наша цель. Ребята шли уже расслабленно. Каждые пять минут приходили успокаивающие отчеты, что враг не обнаружен. А я вот ощущал, как внутри сжимается до отказа пружина. Что-то было не так, но что? Тихое шуршание. Настолько тихое, что я едва не пропустил его, привлекло меня. Снежный покров на расстоянии нескольких десятков метров от нас Мягко шелестел, сдрагивал еле заметно осыпался вниз. Это можно было бы списать на ветер, тем более он задувал так, что щеки горели огнем. Но... В одном месте белая крупа переходила в корку твердого льда, и я готов был поклясться, даже в темноте, что затруднял обзор, пластины льда приподнялись всего на пару мгновений. Тревога! крикнул я изо всех сил. С хищным рывком из земли выстрелило нечто. В ночи блеснул пронзительно синий, как сапфир, глаз.